Как казак с чертом в шахматы играл. Шел по улице казак. Людям улыбался, воздухом дышал усы и крутил. Мацион одним словом. Вдруг видит. В одном из освещенных окон столик стоит. А за ним черт сам с собой в шахматы играет. Не стерпел казак. Как же это можно мимо живого черта пройти и в рыло не заехать? Не по-христиански как-то получается. Вошёл он во дворик, нашёл дверь, шагнул в прихожую. Ещё раз пригляделся. Всё верно: комната с фикусом патифон в углу, а за столиком натуральный чёрт в полосатом костюме и штаблетах. О, заходи, дорогой казак. По лицу вижу, драться пришёл. И что это у вас за манера такая? Чуть где чёрта увидали, сразу в амбицию. «Ах ты, нечисть поганая!» — говорит казак, а сам уже рукава засучивает. «Да если вас так через эдак не бить, то, глядишь, вы всей России править вздумаете!» «Ни-ни!» — успокаивает черт, но двигается так, чтобы между ними всегда столик с шахматами был. «Зачем нам такой геморрой? Давай-ка лучше в шахматы сразимся. Игра мудреная, заграничная».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 Вот выиграешь, тогда и мерь, обрезал казачина и покрутил усы. А ты ставь хвост в мясорубку, если моя возьмёт. По рукам. Сели за игру. Чёрт, бутылочку принёс, тяпнули за знакомство и начали. На десятом ходу у казака меньше половины фигур осталось. Обидно ему рагатаму проигрывать, да что сделаешь? Излобчился казак, блеснул себе и супротивнику, а пока чёрт водку пил, взял да и свиснул у него ферзя. А чтоб вражину не заметил чего, он этим ферзём свою стопочку закусил. Через два хода чёрт тык-мык. Где фигура? Съел, честно отвечает казак. Не может быть, поможись. Вот те крест. Пожал чёрт плечами и налил ещё. Выпили, опять сидят, думают. Не чистому и ни в дамёк, что казак вторую стопку его пешкой захрумкал, зубы крепкие, организмы закалённые, главное, чтоб заноза в язык не попала. Да у меня здесь пешка стояла. Где же она? Тише, льмуйш, казак. Куда пешку дел? Съел? Врёшь, побажись. Вот тебе крест не вру. Съел я её. Бедный чёрт аж пятнами пошёл. А игра уже не в его пользу. Ход за ходом зажал казак чёрного короля в угол. Понял чёрт, что проиграл. Добавил для храбрости и попросил: "Вижу, что подфартило тебе. Ну будь человеком, расскажи, на каком ходу ты моего ферзя съел?" "Не помню", честно закашлялся казак, постучал себя кулаком в груди и сплюнул горсть опилок. Посмотрел на него чёрт, подумал, и счастье догадки озарило его лицо. Чтоб я ещё раз с вашим братом взялся в шахматы играть, да не в жизнь, заключил нечистый и грустно пошёл за мясорубкой.